Несколько раз Илья попробовал самостоятельно наколдовать автомат. Внешне у него получался АК-74, с которым он бегал в армии, но стрелять это устройство не собиралось. При разборе выяснилось, что большинство деталей либо неправильного размера, либо вовсе отсутствовали. Двадцатый созданный автомат после неудачных попыток из него выстрелить, Илья со злостью бросил на пол. "Магия", прорычал он. Ангелина всё это время сидела и наблюдала за его попытками. Возьми бумагу, ручку, попробуй нарисовать и обвести мне устройство автомата. Расскажи, для чего нужны все детали. Зачем? Илья посмотрел на неё круглыми глазами. Если я не смог представить, думаешь, у тебя получится? Когда в чём-то не до конца ориентируешься, объясни другому, и всё поймёшь. Илья несколько мгновений раздумывал над предложением подруги. Затем взял ручку, лист бумаги и уселся рядом на диван. «Это значит...» — повел линию, и ручка проткнула лист. «Черт!» Он сходил на кухню за разделочной доской, подложил ее под бумагу. «Это у нас...» — начал Илья. Вскоре на бумаге появились какие-то детали, о назначении которых Ангелина даже не догадывалась, хотя и понимала, что это составные части автомата. «Так...» Илья критически оглядел собственное творение. Чертежи, конечно, не ахти, но то, что помню, а помню вроде всё, нарисовал. Для магических нужд такие картинки, хмыкнул он. должны сойти. Значит, сейчас будем создавать автомат по запчастям. Думаю, целое у нас всё равно не получится. Правильно думаешь, Лина внимательно рассматривала картинки на листке. Сложное устройство лучше колдовать по отдельности. Все детали можно делать стальными. Хотя вот это, это и вот это, или я указал на рукоять, цевьё, приклад и ручку штык ножа, должны быть из плексиглаза для облегчения веса. Но нам не важно, сколько будет весить данная конструкция. Всё равно долго её держать не придётся, поэтому и смысла заморачиваться нет. Хорошо, я поняла, передвинулась Лина ближе. Только вот это что? ткнула пальцем в какую-то загагулину. Магазин Да, знаю, не очень получилось, но это он. Это где патроны? На всякий случай уточнила подруга. Именно. В него вмещается 30 патронов в шахматном порядке, когда магазин полон, в контрольном отверстии видно жёбко первого патрона. Патроны, кстати, вещь вообще особая. На секунду призадумался Илья. Ладно, это потом. Так, ается он, естественно, вот сюда, указал на ту часть, которая больше всего автомат и напоминала. Значит, вот эта штуковина э называется штык-нож. Нужна для того, чтобы солдат думал, будто у него ещё есть шансы выжить после окончания патронов. Рукоятка квадратная, сделана из дерева. А нам этот штык-нож зачем? задала Ангелина резонный вопрос. Или ты им всерьёз рассчитываешь убить охотников? Да. Илья почесал подбородка ручкой. Действительно не нужен. А если учесть, что клинок из очень хрупкой стали, которая, кстати, не затачивается принципиально, то выбрасываем эту деталь, резюмировала невеста. Выбрасываем, зачекнул Юлия. Вот это, ткнул в следующее изображение, у нас затвор. Это мелкая финтифлюшка крутится внутри вот этой большой финтифлюшки, указал на изображение затворной рамы. Связки с ней затвор выбивает патроны из магазина, досылает его в патронник, запирает его. А после произведения выстрела извлекает и выбрасывает стреленную гильзу. Внутри у затвора боёк. Вот. Эта штуковина обзывается курком. Попыталась угадать Лина. Нет, спусковым крючком. Курок это та деталь, которая бьёт по бойку. Соответственно, если хочешь выстрелить, тебе необходимо потянуть указательным пальцем за эту фиговину. Она освобождает курок, который лупит по бойку, а тот лупит в капсюль гильзы, а капсюль уже воспламеняет порох. Вижу, вижу, все это слишком тяжело. Замолкаю. Дальше, значит. Эта приблуда называется крышкой ствольной коробки. Служит данное изобретение для закрытия механизмов от внешнего мира и бережного их сохранения. Как и лицо стреляющего от этих самых механизмов. Разборка автомата, кстати, начинается с нее. Так. Вот это показал на странную и длинную муляку, словно грибёнок учился писать букву Е. Называется возвратным механизмом. Это пружина. Она взаимодействует с крышкой ствольной коробки, проще говоря, держит её на месте, а также затворной рамой, возвращая её на исходную позицию после выстрела. Собственно говоря, это и есть один из основополагающих механизмов автоматического оружия. Вот это у нас затворная рама. Она досылает патрон в патроноприёмник. К ней приделан газовый поршень, а вот на него воздействуют пороховые газы при выстреле, толкая поршень, а, соответственно, и раму назад. В результате этого рама с затвором взводит курок. Э, вот это, знаю, вставила Лина. Ручка. Не ручка, поправил Лёх, а приклад, очень важная штуковина. При стрельбе упирается в плечо. А ещё на нём стальной затыльник, которым можно и по чайнику съездить, если понадобится. Также в нём находится пенал с принадлежностями для чистки и полной разборки. Их нарисую потом. Этот सिवё показал на следующий рисунок. За него держит автомат. Вот это газовая камера с накладкой. Внутри неё ходит туда-сюда газовый поршень. Вот здесь располагается шомпол, но он нам не нужен. Так, вот здесь у нас фиксатор магазина. Нажимается он вперёд. Понимаешь принцип? Вот здесь есть пасс, и вот здесь он поджимается, указывал на рисунке Илья, и магазин держится. А когда нажимаешь, то выскакивает. Можно сказать, обычный зажим с пружинкой. А нужен он нам вообще этот фиксатор магазина. Нельзя что ли сделать их одним целым? Илья почесал затылок, задумчиво посмотрел в окно. Нельзя. А если заклинит или патроны закончатся, нельзя. Пёрдо повторил он. Кстати, чтобы не клинило, нужно заряжать не 30, а 29, а ещё лучше 28. Вот эта штуковина, показал на самую крупную часть, которая автомат напоминала, называется ствольная коробка. Собственно, у неё внутри находятся специальные пазы и механизмы, благодаря которым и происходят выстрелы. Илья замолчал, рассматривая собственные рисунки. А как патроны-то выглядят? поинтересовалась Лина. Она рисую позже. Значит, Элия продолжал лекбес. Вот здесь есть прицельная планка. Нарисовал он маленькую точку на верху ствольной коробки. С другой стороны ствольной коробки есть ещё и предохранитель. Теперь можно, собственно, приступать к изготовлению всех этих частей. Начнём со ствольной коробки, она самая сложная. Там уже с первого раза однозначно не получится. Там же внутри ещё ударно-спусковой механизм и направляющие. Мне их тебе надо уже будет показать на первой заготовке. И ты всерьез веришь, что у нас получится?» Ангелина бросила взор на рисунки. «А у нас выбора нет», — посмотрел на нее Илья. «Посмотри за окно. Мы теперь живем в мире, где жизнь ничего не стоит. Надо уметь ее защищать». «Давай приступать», — вздохнула Лина. Она посмотрела на рисунок ствольной коробки. «Патроны только объясни, как выглядят». Он вывел с края листа большой продолговатый предмет с заостренным верхним концом. А в этот момент под окном вскрикнула какая-то птица. Лина вздрогнула. Значит, Илья указал на рисунок. Вот здесь снизу у нас капсюль, за ним затравочная смесь, после лежит фольга, затем наковалинка, а после уже через затравочное отверстие порох поджигается, и пуля, которая находится вот здесь, разделил он продолговатый предмет выплёвывается взрывом. Вот, собственно, и вся конструкция патрона. Размеры я не помню. будем подбирать уже по факту. Или автомат делать под патрон, или патрон под автомат. Приступаем. Посмотрела на друга Лина.